Глава 40 Первую половину дня ничего не происходило. Бритта поохала над оторванными пуговицами на белом платье и взялась их пришивать. Мне тоже захотелось чем-то занять руки, и я попробовала украсить один из новых нарядов вышивкой. Вот только призвание к рукоделию у меня никогда не было, так что только пальцы себе исколола. А затем меня опять навестил колдун. Вошел так тихо, что даже пол не скрипнул под его шагами. Увидев нежданного визитера, я вздрогнула. Зачем он снова сюда явился? Я не понимала, что ему от меня нужно. «Доброго дня, госпожа», — проговорил Ритаур, как и в прошлый раз, выставив из комнаты служанку, чтобы остаться со мной наедине. «Как вы себя чувствуете? Могу я чем-нибудь помочь вам?» «Все в порядке», — холодно отчеканила я. «Мне ничего не нужно, спасибо, вы уже помогли», — добавила, кивнув на столик, где стоял полученный от Эрлэнда пузырёк. «Не нужно так сердиться», — хмыкнул он. «Я ведь не враг вам, даже наоборот, я на вашей стороне». «Ой, Ли», — усомнилась я, — «вы ведь служите правителю, разве нет?» «Это вовсе не означает, что мне безразлична ваша судьба. У вас здесь больше нет сторонников, княжна». «Не отказывайтесь от моего участия так сразу. Я ведь могу вам еще пригодиться?» Я недоверчиво глянула на него. «Да чего же странный тип этот колдун? С чего бы ему предлагать мне дружбу?» Вспомнила, что именно он помогал Эрланду наблюдать за мной на расстоянии и спросила, почему он это делал. «Повелитель сам вам об этом расскажет», — ответил на мой вопрос Ритаур. «Кажется, ему не очень-то понравилась моя осведомленность. Если пожелает а если не пожелает колдун приподнял брови мне на мгновение показалось что сейчас он начнет советовать примерно то же что и бритта дескать будь полюбезнее с правителем и тот станет шелковым но к счастью рекомендации в том же духе не последовало мужчина лишь наклонился ко мне вглядываясь в мои глаза удивительное дело пробормотал он что вы делаете отшатнулась я впервые такое вижу да о чем вы Меня уже не на шутку беспокоили его слова и поведение. аритаур Таур все продолжал меня рассматривать, словно какое-то диковинное существо. Но отвечать на мои вопросы, увы, не спешил. А затем раздались негромкие шаги, и в комнату вошел Эрланд. Его появление отвлекло колдуна. Тот выпрямился и, не прощаясь, скрылся за дверью, быстро, как тень. «Что он тебе сказал, Аняри?» «Ничего», — буркнула я, пожав плечами. Мне показалось, будто правитель отводит глаза, точно не желает сталкиваться со мной взглядом. Неужели сожалеет о том, что произошло ночью? Даже не верится. А впрочем, о чем ему сокрушаться? Я ведь просто-напросто выполнила свою часть сделки. И все в самом деле могло быть куда хуже. Жестче, грубее, унизительнее. Он был бережен и ласков со мной, как мог. И я действительно на это согласилась. А то, что в последний момент пошла на попятную, не его вина. Мне просто стало вдруг страшно от безвозвратности того, что должно было случиться. И Бритта в чем-то права, говоря, что все женщины через это проходят. Где гарантия, что супруг, которого нашел бы для меня отец, оказался бы лучше и благороднее? «Если у тебя есть какие-то жалобы или вопросы, обращайся с ними ко мне, а не к нему», проговорил Эрланд. «Да он никак ревнует». Ему не понравилось, что другой мужчина был со мной наедине? «Да, у меня есть жалобы», — выпалила я, поднимаясь с места. «Я сижу тут, как в темнице. Вы... вы заперли меня, словно канарейку в клетке. И я день-деньской почти никого не вижу, кроме вас, одной служанки, колдуна, да еще тех верзил с оружием, которых выставили у дверей моей тюрьмы. Хочешь поселиться в одном помещении с прислугой? Или переехать в мою спальню? Могу устроить». Я просто хочу иметь возможность выходить из этих комнат. И книги. Мне нужны книги. «Уже торгуешься?» – прищурился Эрланд. «И что же я получу взамен, что ты можешь предложить?» «Вам мало того, что вы уже взяли?» – возмутилась я. «Скажем так, не вполне достаточно. Но я готов пойти на уступки, если ты будешь вести себя благоразумно». «Что вы хотите этим сказать?» — нахмурилась я. — Я не первый день живу на свете, аньяре. И мне очень не хочется, чтобы ты натворила глупостей. Не забудь, что нам до сих пор неизвестно, кто подстраивал все те опасности, с которыми ты столкнулась по дороге. Я закусила губу. Признавать правоту собеседника отчаянно не хотелось. Что-то внутри так и подбивало идти наперекор, не слушать его, возражать. Но тут правитель говорил о том, что тревожило и меня саму. Мы в действительности так и не узнали, кто он ослал на меня то чудовище, повалил дерево и подстроил все так, чтобы я заблудилась в лесу. «Так и быть», — выдохнула я. «Если вы позволите мне отсюда выходить и читать книги, я буду осторожна. Чего вы еще хотите?» «Ты станцуешь для меня, Аняри. Только для меня. Так же, как танцевала на арабском помосте». Я вздрогнула. Зачем он напомнил? Думает мне приятно об этом вспоминать? Бесчувственный, бессердечный. Ладно, будет ему танец. Да такой, что до конца жизни не забудет.